из огромный интерес к матчам с участием бразильцев и аргентинцев, президент ФИФА Жоао Савеланш официально обратился в оргкомитет чемпионата мира с просьбой перенести матчи из Сари на Ноукамп. Но уперлись хозяева стадиончика. Никаких изменений, хотя им пообещали стопроцентную оплату сверх 45 тысяч билетов. "Нам важна история, престиж", был ответ Отныне это будет стадион, где проходили игры чемпионата мира и где блистала команда Бразилии. В все остались на своих местах. И первыми на но камп вышли сборные Польской Народной Республики и Бельгии. К этому матчу мы не могли остаться равнодушными. Однако легкость, с какой поляки буквально растерзали защиту бельгийцев, поразила даже нас готовых к тому, что сборная ПНР, в принципе сильнее соперник. Героем дня оказался Боник, забивший три безответных мяча: два в первом тайме и один во втором. Обратили на себя внимание не неумение бельгийцев контратаковать, а быстрые, очень смелые перемещение игроков польской сборной по всей площади поля. Они прямо-таки запутали бельгийцев сменами позиций и заставили их совершать массу ошибок. Стало ясно, что команда Лято и Боника будет нашим главным соперником в четвертьфинале. В тот же день случилась и первая сенсация в группе С. Итальянцы со счётом 2:1 обыграли чемпионов мира. Игра носила откровенно грубый характер. Судья показал пять желтых карточек, и в конце концов удалил с поля аргентинца Гальего. Эти два матча показали, что чемпионат вступил в период ответственнейших игр, где будут иметь значение буквально каждое движение на Наполи, каждый удар и каждый промах. И еще настроенность на матч. В Барселоне жара раскалила воздух. В окрестностях горели леса, и горький дым стелился по улицам, а с моસ્не падал белый пепел. Он жёг глаза и першил в гортани. Хорошо еще, что матчи на Нулкам no начинались поздним вечером. А представляю, каково было участникам группы «С», они выходили на стадион самое, что ни на есть пекло в 17:15 по местному времени. Единственное, что смягчило их испытание, Так собрались южные сборные. Бразилцы с аргентинцами и итальянцами играть в таких условиях не в новинку. Но тем не менее мы видели, как тяжко доставался футболистам каждый рывок, каждый штурм в ворот. Впрочем, то, что происходило на Сарии, касалось нас отраженным светом. Просто, как и большинство здесь, в Испании, да и далеко за ее пределами, мы с нарастающим интересом наблюдали за триумфальным шествием бразильцев. Ведь мало кто сомневался, что наблюдают за новыми чемпионами мира. Не пропускали, естественно, и мы матчи с участием желто-зеленых, не переставая восхищаться их мастерством и легкостью, с кое они укращали мяч в самых сложных ситуациях. Между тем игры приносили новые неожиданности. В Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу Встречались два экс-чемпиона мира, сборная ФРГ и Англии. 90 минут сверхосторожных действий, с тройной подстраховкой, тщательным контролем мяча, с долгим разыгрыванием в пределах собственной штрафной, где основным действующим лицом был вратарь, железная дисциплина, отличавшая обе стороны, когда дело касалось обороны. В это был матч где и не пахло импровизацией желанием забить гол. Грустное впечатление с точки зрения зрителя, но, по-видимому, необходимый компонент для дальнейшего продвижения вперед. Обе сборные, вполне удовлетворённые счётом 0:0, готовились обрушиться со всей сохраненной мощью на команду Испании, которой таким образом была уготована роль жертвенного ягненка, как отмечала местная газета Pais. И вот наступило 1 июля, день нашей встречи с бельгийцами. Объявили состав: Досаев, Боровский, Чувакза-Болтача, Демьяненко, Шенгеля, Бессонов, Баль, Оганесян, Гаврилов и я. Изменения, как видим, минимальные.